Глава двадцать пятая. Предчувствие. И что же ты хотела такого показать? Когда мы поднялись на вершину холма, я осмотрелся, пытаясь понять, что же здесь находится такого примечательного. Возле открытого портала сейчас было несколько магов и чуть больше десятка стражей-лепестков. Все высокого ранга. Здесь же по кругу от портала располагался десяток тяжелых магических пушек, аналог кулеврин, излюбленных орудий кланов. только куда более мощных. Однако самое важное я заметил лишь спустя несколько секунд. В двух метрах от портала был установлен прямоугольный постамент из материала, похожего на обсидиан, а на этом постаменте покоилась полусфера жемчужно-белого цвета. «Это периметр, магическая система защиты приоритетного типа. Я бы хотела, чтобы ты прикоснулся к камню в навершии постамента». «И зачем же?» — в сомнении спросил я у девушки. «Хочу включить тебя в объекты защиты, конечно же!» С улыбкой ответила она. «Седьмой. Это действительно защита?» Мысленно обратился я к конструкту, вглядываясь в мутный камень на постаменте. «Мы зашли в область магической активности неизвестной мне природы. Вполне вероятно, что это и есть защитная система», — отозвался тот. «Однако ее область ограничена вратами и прилегающей к ней территории». «Насколько безопасно прикасаться к этой штуке?» «Можете не беспокоиться. Девушка возле вас верит, что говорит правду. Впрочем, если это действительно проверка или будет какая-то опасность, я мгновенно предупрежу вас, носитель». «Тебя что-то смущает?» Юля казалась озадаченной повисшей паузой. «Уверяю, это безопасно. Клан опутывающие листвы не станет причинять тебе зла, Ян, клянусь. Очень скоро периметр станет работать на территории лагеря и даже дальше». «А ты сможешь использовать его возможности, чтобы быстрее восстанавливаться после походов?» «Нет, я просто задумался». Я покачал головой. «Но всё же, Юлия, это же технология клана, и вы допускаете к ней стороннего человека, да ещё и представителя, хоть и бывшего, другого клана? Почему?» «Ну...» — с улыбкой протянула она. «Наверное, потому что я хочу всё-таки заманить тебя в наш клан?» «Хм... Слушай, Юль...» Меня вдруг озарила идея. Раз уж меня так откровенно переманивали, почему бы не воспользоваться этим? Я изучаю язык и быт золотого мира. В вашей библиотеке имеется какая-то информация об этом. Просто в городской библиотеке, кроме каких-то общих данных, ничего нет. «Изучаешь золотой мир для того, чтобы спасти сестру?» Понимающе кивнула девушка, после чего на пару секунд задумалась. «Что-то точно было, но допуск к таким документам обычно предоставляется только членам клана». — Я поговорю. Возможно, тебе в качестве исключения разрешат. — Спасибо. Поблагодарил я девушку и подошёл к постаменту с камнем. — Говоришь, прикоснуться? — Хорошо. Маги и воины лепестков внимательно следили за каждым моим движением, но, видимо, присутствие принцессы говорило само за себя, поэтому они даже не пытались вмешиваться. На ощупь камень оказался тёплым и слегка шершавым. Но точно самая настоящая гигантская жемчужина — «В тот момент, когда моя рука коснулась его, камень изменил цвет с молочного на чёрный, а затем обратно на белый». «Носитель, только что на вас было закреплено магическое видение. Вторжение в разум не зафиксировано. Попыток сканирования не зафиксировано. Попыток манипуляции сознания не зафиксировано». Тут же отрапортовал седьмой. «Замечательно. Лепестки при всём их скупердействе умеют держать слово. Это отличное качество». мысленно отдал я должное клану опутывающие листвы вот видишь и совсем не больно весело сказала принцесса благодаря дармовой магической силе получаемой из сооружения оранжевых мы теперь способны обеспечить приток колоссального количества энергии в наши накопители и одновременно с этим поддерживать несколько лет сам портал и все защитные системы а что фиолетовый мир помнишь в прошлый раз в кафе я говорила тебе что оранжевый мир только начало так вот Мы хотим использовать технологию, позволившую нам найти эту мегаструктуру структуру на фиолетовом мире. Только подумай, что это может дать. Меня только от одной мысли в дрожь бросает. Хочется бы быстрее узнать, сработает ли. Я мысленно присвистнул. А действительно, если использовать эту технологию на фиолетовом, к какому сокровищу это может привести? Если, конечно, это будет сокровище». потому как я совершенно не считал пленника, находящегося внутри рукотворной магической тюрьмы, чем-то полезным. Слишком опасен и непредсказуем». «И, наверное, тебя это должно обрадовать», продолжила Юлия. «Но в будущем мы планируем попробовать арендовать золотые врата у кого-то из дружественных кланов, если идея с фиолетовым миром выгорит». «Воу! Я даже замер от удивления. Так в планах же его не было». «Но сейчас с успехом оранжевых врат» «Глава и старейшины клана начинают думать наперёд», — пояснила она. «Но сразу говорю, это вопрос далеко не самый скорый. Только в этом мире мы планируем остаться на пару-тройку недель, а там ещё подготовка к фиолетовым вратам». «Я не тороплюсь. Это в любом случае хорошая новость. Мне действительно нужны рейды в Золотой мир, с учётом того, что мне ещё кровь из носу, нужно получить информацию по золотым, и как можно больше». «Я рада, что смогла помочь». Улыбнулась принцесса, после чего, покосившись на страже его возле портала, с любопытством прислушивающихся к нашему разговору, потянула меня за рукав. «Пойдём обратно». «Не против». «Только не будем торопиться. На сегодня я достаточно находилась». «Как скажешь». «Вот и ладно. Подставь-ка своё плечо. Что ты на меня так смотришь? Здесь скользкий спуск, а у меня лёгкие ботинки». «Как пожелает принцесса». Я с трудом спрятал улыбку. Мы начали неспешный спуск к лагерю. Солнце уже минут десять как село, а луны, к сожалению, в оранжевом мире не имелось, из-за чего видимость снизилась настолько, что навернуться действительно не составило бы большого труда. Конечно, если бы я и Юлия были обычными людьми. В какой-то момент девушка неловко ступила, и, точно испугавшись этого, сильнее прижалась ко мне, из-за чего я тут же почувствовал исходящий от неё очень лёгкий запах шампуня и жасмина, Молниевая обезьянка вскочила девушке на плечо, пристально взглянув на меня, как бы проверяя, не собираюсь ли я причинить вреда ее медиуму. Это, похоже, нисколько не заботило саму Юлию. Интересно, ее совершенно не беспокоит, что другие члены клана заметят, как она обнимает обычного наемника. Но будь я проклят, если скажу это вслух. В конце концов, меня-то все устраивает, и даже более чем. Будь мы где-то в городе, я бы, наверное, все же не сдержался». Однако в рейде, организованном самими лепестками, лучше буду держать себя в руках. Ещё не хватало создавать конфликт на пустом месте. Конечно, я не был настолько глуп, чтобы не видеть всего происходящего между нами в последнее время. Но для меня всё было предельно просто. Принцесса клана, сильнейший медиум города и наёмник-наследник, пускай с точки зрения лепестков перспективный, явно не пара. Ни о каких отношениях здесь и речи быть не могло». если я не хотел пойти на конфликт с опутывающей листвой. Понятное дело, такое стало бы с моей стороны невероятно большой глупостью». «Это была замечательная прогулка, Ян». Наконец отпустила меня принцесса перед самым лагерем. «Насчет твоей просьбы я тебе позже скажу ответ. Не забывай забегать и помни, даже не будучи членом клана опутывающей листвы, ты все равно наш желанный гость». «Спасибо, Юлия. Обязательно зайду». Я спрятал улыбку и слегка склонил голову в старомодном поклоне. В лагере группы к моему возвращению уже успели приготовить нормальную пищу и даже поужинали. Впрочем, я отсутствовал не настолько долго, чтобы еда в котелке совсем остыла, поэтому поел с большим удовольствием. Тем более сегодня была очередь Фомы кашеварить. Как ни странно, в нашей группе именно его стряпня была самой вкусной. Хоть Стрелок и не любил готовку, получалось у него лучше всех. После противного вкуса пищевых таблеток нормальная еда была как благословение. Понятия не имею, почему нельзя их сделать, хотя бы приятными. Но что есть, то есть». «Ну, как прогулка?» — между тем спросил Константин, подбрасывая в догорающий костерок несколько сухих веток. «М -м, «Неплохо», — ответил я как можно более нейтральным тоном. «Завтра будет непростой день, как и вся неделя». Я хочу, чтобы мы спустились на как можно большую глубину сооружения оранжевых. Предполагаю, что там еще не было достаточного количества наемников и стражей, и нас ждет большой куш. Я уже сказал это другим. Все согласны, осталось узнать только твое мнение. Я только за. Отлично. И Ян? Да. Будь крайне осторожен с лепестками. Их принцесса — это такое же сокровище клана, как, скажем... Тот секрет, с помощью которого они сканировали порталы Оранжевого мира. Одно лишнее движение, и ты станешь врагом целого клана. Откуда ты... В лагере с тысячами воинов сложно что-то удержать в секрете. Девчонке ничего не будет, а ты можешь лишиться поддержки могущественных союзников. Думай головой. Я всё понимаю, Кость. Отлично. Завтра с утра я всех поднимаю, и мы выдвигаемся. «В планах как минимум три дня провести под землей. Имей это в виду». Сказав это, воин ушел к себе в палатку, оставив меня одного. Наутро, как и было сказано, Константин поднял всех несветный заря и повел к дыре, ведущей в подземное сооружение. За то время, пока мы тут не были, вход сумели хорошенько переоборудовать. Прежде всего появился тот самый магический канал, по которому переправлялась энергия в наш мир. А вместе с ним полноценная лебедка — благодаря чему спуск на этот раз оказался значительно более комфортным, особенно для Константина в его тяжёлой боевой броне. Первые этажи были полностью зачищены как от любой механической живности, обитающей здесь, так и от сокровищ. Поэтому мы, особо не задерживаясь, двинулись дальше, на нижние этажи, где, по расчётам Константина, ещё должно было что-то остаться. Зал с запечатанным в белом магическом пятне созданием мы прошли без задержек, Там сейчас находилось довольно большое количество стражей и магов, постоянно что-то делающих возле тюрьмы неизвестного существа. Судя по тому, что я успел мельком увидеть, в основном маги собирали данные и присоединяли дополнительные силовые направляющие к оболочке пятна, увеличивая тем самым сбор магической энергии. Но были и довольно странные воздействия на саму суть оболочки тюрьмы. По крайней мере, так мне показалось, когда я попытался разобраться в мешанине магического хаоса внутри огромного зала. Вскоре моё предположение подтвердил и седьмой. Лепестки пытались каким-то образом воздействовать на пятно. Пока совершенно безобидными способами. Но кто знает, что ещё им могло взбрести в голову. По-хорошему, надо бы после этой вылазки ещё раз поговорить с Юлией. Но что-то у меня появились сомнения насчёт того, что она сумеет вразумить этих магов. Благо на этот раз, пока я находился внутри зала, никаких голосов слышно не было — Да и сам характер, распространяемый тюрьмой магической энергии, говорил о том, что ничего не изменилось. Оставалось надеяться, что у лепестков хватит ума не лезть настолько глубоко, чтобы разрушить ограничители и освободить тварь, находящуюся сейчас внутри тюрьмы. У меня создалось отчётливое ощущение, что заключение в течение нескольких тысяч лет не делает ни одно живое или магическое существо добрее, а скорее даже наоборот. «Не нравится мне это». Вдруг пробормотал позади меня, обычно молчаливый Алексей. «Они лезут туда, куда лучше не соваться. Это может очень плохо кончиться». «Нечасто я согласен с храпуном, но здесь он, несомненно, прав», — проворчал Фома, то и дело кидающий нервные взгляды на колдующих возле белого марева магов-лепестков. «Они развернули здесь опорный пункт и укрепили его. К тому же я знаком с парой магов. Это сильнейшие специалисты, опутывающие листвы». и в их разумности мне раньше сомневаться не приходилось», — отозвался Константин, услышав каким-то образом рассуждение Алексея и Фомы. «Твоими бы командир? Ладно, давайте двигать дальше, а то совсем настроение уже испортилось», — ответил Стрелок. «Да, спускаемся». Как и предполагал лидер после того, как мы через сутки смогли спуститься где-то на пять уровней, комнаты, заполненные сокровищами, стали попадаться значительно чаще — как и агрессивные механизмы. Уже после пары боёв я был вынужден признать, что на этот раз сокровища мы получим, лишь как следует постаравшись, так как даже пятёрка стражей механизмов оказывалась весьма непростым противником. Продвижение с каждым пройденным километром всё больше усложнялось, и в какой-то момент мы оказались перед дилеммой. Спуститься ли в очередной раз ниже, где опасности в разы выше, с практически гарантированным шансом найти там ещё не посещённые наёмниками и стражами комнаты, или остаться на текущем ярусе. После небольшой передышки и голосования было решено двигаться дальше, тем более что, согласно всем расчетам, мы все еще были куда сильнее патрулей механических стражей, даже при условии их численного превосходства. Если вдруг запахнет жареным, вернуться мы всегда успеем. Глава клана «Опутывающие листвы» вчитывался в отчет, напечатанный по старинке на бумаге. Экспедиция в «Оранжевый мир» перевернула все, В одночасье клан вернул себе былые позиции в городе и стал одним из самых влиятельных. Уже сейчас они за какой-то день смогли заполнить доверху треть всех магических резервуаров, которыми располагали, и в срочном порядке докупали новые, не считаясь с расходами. Количество и качество, поставляемое из оранжевого мира энергии, просто кружило голову. Вчера, когда он впервые увидел примерные выкладки, главе даже хотелось пуститься в пляс, Но он с большим усилием сумел успокоить себя. Сейчас же глава, читая отчёт, с улыбкой кивал сам себе после каждого абзаца. Сидящие напротив него старейшина и главы семей тоже не сдерживали улыбок и в нетерпении ёрзали на своих местах. «Итак, вы, наверное, и сами догадались, для чего я вас всех собрал сегодня». Наконец оторвался от отчёта глава. «Несколько дней назад в «Оранжевом мире» «Мы нашли сокровище, способное вывести наш клан на позицию великого, но...» Тут же поднял руку он, прерывая хор нестройных возгласов и голосов. «Нужно понимать, что великими кланы становятся не в одночасье. Сейчас у нас появились ресурсы. Все кроме одного, даже двух. У нас нет достаточного количества сильных людей и возможности взращивать их самостоятельно. Вскоре мы вплотную займемся решением этой проблемы». Сейчас же я прошу наших уважаемых внешних старейшин заняться рекрутингом семей малых кланов, а также выдающихся наследников, желательно не из нашего города. Также прошу объявить массовый набор в ряды стражи. Слушаюсь. Сразу же подали голоса несколько старейшин. Следующее. Я прочитал отчет Юлии Никифоровой и ее настоятельное предостережение по поводу найденного объекта, Но хоть в её словах и словах информатора, передавшего их, имеется зерно рационального, ограничивать наших магов в изучении объекта я не собираюсь. Глава магов. Прошу взять на личный контроль изучение объекта и использовать только средства наблюдения, никакого воздействия на объект. Это понятно? Действуйте деликатно и аккуратно. Я не верю в то, что это какая-то тюрьма, Но не хочу рисковать и терять приток практически бесконечного количества денег. Да, глава. Худощавый человек, являющийся старшим магом в клане, и одновременно с этим главой одной из семей, почтительно встал и поклонился. Я лично за всем прослежу. Отлично. Теперь следующее. После нашего успеха с оранжевым миром, думаю, можно уже попробовать проделать то же самое с фиолетовыми вратами. Начинайте подготовку. Через месяц, в крайнем случае полтора, я ожидаю от вас хороших новостей.